руж встал и подошел к окну и повернулся к ней спиной и туда сюда порхал пестрый носовой платок он стоял подтянутый поджарый потерянный и лопатки чуть- чуть выдавались под пиджаком он истошно сморкался возьми меня с собой. Вдруг подумала Клариса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась. И за пять актов она прожила всю жизнь, избежала и прожила жизнь с Питером, и всё теперь кончилось. Теперь пора было уходить. И как дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встает, чтобы идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру. Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти, поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бортоне. — Скажи мне, — и он схватил ее за плечи, — ты счастлива, Клариса?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 Повторял Питер Уолш, выходя на улицу. Повторял, скандируя, в отвесно текущим звуком Биг Бена, отбивающего полчаса. Свинцовые круги разбегались по воздуху. «Ох уж эти приемы!» — думал он. «Клариссины приемы!» «Зачем ей эти приемы?» — думал он.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 Сколько миль? На скольких галонах Он ведь не полный профан в механике. Вёл у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии. Только кули не захотели. А что про всё это знает Клариса? И то, как она сказала, «А вот и моя Элизабет» его покоробила. Почему не просто «вот Элизабет»? Не искренне. И самой Элизабет не понравилась.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 «Всё», — думал он, и не без тоски, вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли неприятно ей его неурочное вторжение. Вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слёзы, расчувствовался, выложил ей всё, как всегда, как всегда. Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу.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 И он зашагал вверх по Уайтхаллу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее. Он не стар никоим образом, ни скис, не скукожился. А насчет того, что скажут Деллоуи, Уитбриды и вся эта шатя, ему с высокой горы наплевать, наплевать, хотя, конечно,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 А все величавые статуи Нельсона, Гордона, хэвлока черные, гордые образы доблестных воинов, меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение. Петру Олшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение. Одолели те же соблазны, чтобы наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров.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 Гордон стоял сира, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. «Бедняга гортон. И от того, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живеханек, никому неведомый, стоит в половине двенадцатого на Трафальгарской площади. «Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все?» — думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором, и мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули. Снисхождение, любовь ко всем и, как их результат, захлёстывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дёрнул верёвки, открыл шторы,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 Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, — думал петр Олш, спасенный от того, на часок на какой-то, конечно, от чего никуда не денешься, от самого себя, как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестно, подумал он. Ибо по Трафальгарскую площадь в направлении к Хей-маркету пересекла молодая женщина, и проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Петру Олшу при его впечатлительности, пока не сделалось тем, что всегда мечталось ему. Её юная, но статная, веселая, но сдержанная, темноволосая но обворожительная. Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя.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 и взмыл с печальной облекающей нежностью будто принимая в объятия усталого э да она не замужем молоденькая совершенно молоденькая подумал петр олш когда красная гвоздика которую он у нее еще раньше заметил на трафальгарской площади снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы вот она остановилась у края тротуара ждет «В осанке какое достоинство! Она не светская, не то что Клариса. И не богатая, не то что Клариса. Интересно, — подумал он, — когда она снова пошла. А она из хорошей семьи? Она остроумна, у нее острый жалящий язычок, — думал он. Почему же не пофантазировать? Легкая вольность не возбраняется. Ее остроумие сдержано, метко». Она не шумлива. Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он натурально не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать, «Пойдемте-ка есть мороженое». Почему не сказать? И она, не кривляясь, ответит, от «Отчего ж?». Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись.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 Победный итог. И она вынула ключ, открыла дверь и исчезла. Кларисин голос. «Мой прием, не забудь!» — звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду. Не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено. Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот в дребезге это забава, потому что он, в общем-то, сам ее сочинил. Ясно же? Он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей. Сочинил, как мы все почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя и ее прелестное увеселения и кое-что посерьёзнее. Но вот что странно и верно, ни с кем ничего не разделишь. Всё разбивается в дребезги. Он повернул, пошёл обратно и стал думать, где приземлиться, пока не пора ещё в Линкольнс-Инн господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, неважно. Ладно, значит, в Ридженс-парк и ботинки выбивали по тротуару, неважно, потому что в самом деле оставалось ещё бездновремени. Бездновремени. Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, чётко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперении, воздушная, но не слишком в его вкусе, да и все позади, позади, выпорхнула из автомобиля. Вышкаленные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы — все это глянуло на Питера через отворенную дверь и понравилось великолепное в сущности достижение, Лондон, летом особенно. Цивилизация, да. Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере три поколения которые ведали делами Индии, странно, почему я думаю об этом сентиментальностью. Я не люблю ведь Индию, империю, армию. Минутами он ценил цивилизацию, даже в таких ее проявлениях как свою собственность. На него находила, и тогда он гордился Англией, дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. «Смешно, а вот поди ты», — думал он. И доктора, предприниматели, и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были ей-богу прелестны, свои люди, кому можно без страха доверить жизнь с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль, и оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой. Вот и Риджинс Парк. Да, мальчишка я гулял в Риджинс Парке. Странно, — думал он, — и что это мне всё время лезет в голову детства? Наверное, потому что повидался с Клариссой. «Женщины больше живут прошлым», — думал он. «Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон — чудное место, дивное место. Но я не ладил со стариком», — думал он. Как-то вечером разразился даже скандал. Вышел спор. Он не мог уж вспомнить из-за чего. Из-за политики, кажется. Да, Ридженс Парк. Длинная прямая аллея. Слева домик, там покупали воздушные шарики. Дурацкая статуя, на ней ещё где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтобы лезли с вопросами, который час. Немного клонило в сон. Вот пожилая сиденькая няня, и рядом ребёнок в колясочке. Ага, это самое лучшее. Подсесть на скамейку, кто и няне. На дальний конец. «А она — странная девочка», — подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая и взрослая совсем. Не то чтобы очень хорошенькая, скорее, миловидна. Ей ведь не больше восемнадцати, кажется. Наверное, не ладит с Кларисой. И это «А вот и моя Элизабет» почему не просто «Вот Элизабет»? «Наверное, как у большинства матерей, от желания что-то замазать». «Слишком уж она нажимает на свое обаяние», — думал он, — «палку перегибает». Сигарный благоденственный дым прохладой спустился по горлу. Он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро сражались с воздухом, синие, круглые. Надо вечером улучить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз, — он думал. Но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились. Странные какие формы, — он думал. Глаза слипались, Еле-еле удалось поднять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям прометала ветки детский говор прохожих шорох ног грохот улицы нарастающий опадающий грохот вниз вниз вниз затягивали перья и перышки сна и вот он уже провалился и увяз в перьях седенькая няня снова принялась вязать когда петру олш захрапел на горячей скамейке с нею рядом В своем серенком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над дрощами порождением веток и облаков. Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хранится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень. По убеждению пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немыслимые минуты. всё, что вне нас лишь сознание нашего разума, так думает он, всё от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев этих слабых и трусливых и низких мужчин и женщин. но раз я постигаю ее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 понимание, прощение, и вдруг дёрнувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле. Вот какие видения манят одинокого странника, как рок изобилия, полный плодов. Или как шёпот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелёными гребнями волн. Или как розы в росе, когда бьют по лицу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 Он уже стар, ему уж за пятьдесят, как призрак встает над волнами, чтобы струить из своих несравненных ее нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уже не придется, так думает он, возвращаться под сень абажура, в гостиную дочитывать книжку, выколачивать трубку, звонить миссис Тернер, чтобы убрала...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 Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснились — сцена, комната, прошлое, о котором был сон. Это было в Бортоне тем летом, в начале девяностых годов, когда он так сходил с ума по кларисе.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 Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе. И он, как сейчас видит, Кларисса залилась краской, вся как будто сжалась и выговорила. «О, теперь я ни слова не могу с ней сказать!» После чего всех за столом будто встряхнула, вышла ужасно неловко. И важно даже не то, что она сказала.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 Помнится, Салли Сеттон, как набедокурившее дитя, вспыхнула, поддалась вперёд, хотела что-то сказать, но побоялась. Клариссы побаивались. Она была ближайшая подругой Клариссы, жила в Бортоне, привлекательное существо, красивое, темноволосое и считалась по тем временам очень смелой. Он сам давал ей сигары, и она курила их у себя в комнате.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 и что-нибудь делала, явно, чтобы оправдаться, вроде той возни с собакой, да только напрасно старалась. Он видел Клариссу насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал, просто он дулся, и, как обычно, у них начинались ссоры. Она затворила дверь, и сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно, дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться и он побрел один среди служб и конюшен, глядя на лошадей. Парии жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы, Клариса любила ездить верхом, и был старый кучер, как бишь его звали, и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик.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 увлекалась ботаникой, вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной чёрную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Всё мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на кларису Она разговаривала с молодым человеком справа от неё, и вдруг его осенило.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 А уж это открытие, что она выйдет за Дэлоуи, обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она обращалась к нему, как бы назвать, простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шел о политике, и до конца обеда он напряженно прислушивался, стараясь расслышать, что они говорят.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 Восхищался ее мужеством, ее последовательностью, восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал, — и вот тут-то ее передернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть после того, как увидел их с Делуэем, и она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной.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 Они шли к озеру. Двадцать минут совершенного счастья. Её голос, смех, её платье, что-то веющее, белое и малиновое, её настроение, дух приключений. Она заставила всех высадиться и исследовать остров. Спугнула курицу. Она хохотала, пела, и всё время, всё время он в себе чувствовал. Да Лои влюблялся в неё.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 но все было ясно. Дэллоуэй женится на Кларисе. Греб Дэллоуэй. Он все время молчал, но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтобы сделать двадцать миль лесом и, клоняясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает нутром глубоко и мучительно все это. Ночь, Нежность к Ларису. Он ее заслужил. Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Ларисе, теперь-то он видит, были нелепы. Он хотел невозможного, устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не веди он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма. Они, идея, про него говорили. А Надя хвалила его, и Кларисса расплакалась. Невероятное лето. Письма, сцены, телеграммы, приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая непрекаянность, покуда не встанут слуги, чудовищные завтраки тета а тет со старым мистером пари Сноска. Тет-а-тет. -тет, наедине с французского.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 Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее. «Ужасно!» — кричал он. «Ужасно! Ужасно!» А, впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и постепенно приходя в себя, в Ридженс-парке мало что переменилось со времен его детства. Вот разве что, может быть, белки, но были, наверное, и новые радости. Вот малышка Элси Митчелл. Она собирала камушки для коллекции камушков, которая была у них с братиком на камине в детской, бухнула на бегу полную пригоршню к в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тёте. Питер Уолшер смеялся. А Лукреция Уоррен Смит думала, «Это гадко! За что я должна страдать?» спрашивала она, идя по широкой дорожке. нет «Сил никаких больше нет», — думала она, бросив Септимуса. А в общем-то он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи. И пусть говорит сам с собой, с мертвецом со своим говорит там, на скамейке. Но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась. И лукреция полегчало.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 Говорил, что за стеной спальни слышат какие-то голоса. Миссис Филмер просто див давалась. И видел видение. Старушечью голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив. Пожалуйста. Они ездили в Хэмптон-корт на втором этаже автобуса. И так были счастливы. Красные и желтенькие цветки повысыпали в траве. Он сказал, как плавучие лампочки. И он все время болтал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 Затем «преступления нет», затем «любовь, всеобщая любовь». Он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, закрытые истины было мучительно трудно выговорить, но они полностью и навек изменят мир. «Преступления нет, любовь», — повторял он, нащупывая карандаш и блокнот,